Глава 33. Террор невидимки. Центральный комитет предложил нам перейти на самофинансирование, поэтому засылать на общак мы не будем. Плотный ком золотых украшений поблескивал гранями самоцветов. Он лежал на невидимом от обильного воздействия X и N лучей столе, стянутый невидимым мешком, и, казалось, висел над полом чудесным образом. Возле стола, обратясь лицом к подставке с головой, собралась основа бесов – Аполлинарий Львовна, Савенков, Юсси и Воглев. Последний оставался в прозрачном костюме, не успев переодеться после экспроприации. В тусклом свете подвальных ламп от невидимки мало что осталось – Едва ли можно было разглядеть даже самые заметные – содержимое кишечника и мочевого пузыря, образовавшиеся из продуктов, не подвергнутых облучению и воздействию обесцвечивающего раствора. Говорил Воглев, он был взбудоражен и категоричен. «Это дело сладилось, удадутся и другие. Мы не будем больше ждать, мы будем действовать сами». Без согласия Центрального комитета, спросила графиня и, не дожидаясь ответа, сказала, мы не самостоятельная организация, а часть народной воли, и поэтому обязаны руководствоваться решениями партии. В частности, свою инициативу нам придется предоставить на рассмотрение ЦК и действовать только после получения его санкций. «К черту ЦК!» – зарычал Воглев, как настоящий пещерный человек. «Центральный комитет бросил нас на произвол судьбы, зная, что у ячейки отсутствуют иные каналы финансирования, и тем самым поставил жизнь Николая Ивановича на грань смерти. Товарищам давно нет дела до нас. Вспомните, когда сюда наносил визит кто-нибудь из руководства народной воли?» Все сношения с партией велись письменно через аду. Товарищи на нас плюнули, и больше нам не товарищи. Здор! возмутилась Аполлинария Львовна, — «это грубое нарушение дисциплины». «Вы о партийной дисциплине беспокоитесь, графиня?» «А как тогда вы посмотрите на право члена партии на самоопределение?» «Каждый из нас волен покинуть организацию по своему желанию» уведомив об этом Центральный комитет. «Все непременно», – саркастически сказал Невидимка. «Мы также имеем право создать свою организацию и действовать по своему усмотрению. Я предлагаю проголосовать». «За выход», – Морозова-Высоцкая побледнела. «Не надо спешить», – веско отмерил Юси. «Пусть партии теперь не наш рулевой. Торопиться не НАТО». При его словах Воглев засопел и переступил с ноги на ногу. Это было заметно по перемещению в воздухе непрозрачного содержимого. «Нигилист превратился в помет», – подумал Савенков, неотрывно наблюдающий за ним. «Вот что бывает, когда отказываешься от самого главного». «А вы что думаете, Борис Викторович?» – спросил Воглев, который сам наблюдал за наблюдателем. Юрист деликатно кашлянул и после небольшой паузы рассудительно ответил. «Я думаю, что наши – те, кто с нами, пока своими поступками не докажут, что они не с нами». «В плане отношений к нам Центрального комитета вы абсолютно правы. Другой вопрос, что партийную дисциплину в таком важном вопросе, как террор и экспроприации, нам все-таки не мешало бы соблюдать». «Вот как?» – спросил Воглев. А что, если я в одиночку выйду на акцию? Мы не сможем вас остановить, признал Савенков. Что до меня, говоря по совести, я тому и препятствовать не хочу. В ссылке насмотрелся на бесплодных говорунов. Вот начнем вести террорную работу, партии нам в ножки поклонятся. Невидимка довольно то ли рыкнул, то ли рыгнул. А ты, Юсси, останавливать, уточнил Фин. Нет. А помогать? Наверное, да. Выношу вопрос на голосование, триумфально объявил Воглев. Кто за то, чтобы начать акции возмездия против членов правительства и чиновников, ответственных за угнетение народных масс и расправу над революционерами? Савенков поднял руку. Подождите, воскликнула графиня, мы еще не узнали мнения Николая Ивановича. Кибальчичу открутили кран и подали воздух в речевой аппарат. «Умоляю, скажите ваше мнение, дорогой Николай Иванович!» Дрогнувшим голосом попросила Морозова-Высоцкая. Голова открыла пасть. «Когда мы акционировали против Александра II, у нас хватило смелости, но не хватило ума». Громкий рокот, вылетевший из голосовых связок, показал, что напор чересчур велик. Но ни у кого не хватило смелости убавить его. Столь был ответственный момент для существования ячейки бесы. Я помню. Я горжусь тем, что все помню. У меня было очень много времени подумать, и я все для себя решил. Теперь мы будем действовать иначе. Продуманно. Время в подвале остановилось. «Объявляю время террора. Мы должны устроить череду ответных политических казней во имя высшей справедливости, чтобы поднять народ на борьбу и чтобы он пришел к мысли о необходимости скорейшего начала Великой Русской Революции». «Предлагаю убить начальника сыскной полиции Филиппова», — сказал Воглев, — «почему его...» У Савенкова не имелось никаких либо идей относительно этой кандидатуры, ни особых претензий к ней. Да и особыми жестокостями в отношении революционеров Филиппов не прославился. «Мы знаем, где он живет», – бесхитростно объяснил Кибальчич. «Только поэтому. Да еще потому, что у него нет серьезной охраны. Это облегчит процедуру исполнения приговора. К тому же...» Антону Аркадьевичу нужно учиться выполнять такую работу, а обучаться надо где легче, дабы по мере роста совершенства перейти к более сложным делам. Дела же запланированы титанические, и в этом ячейка бесы подобно Атланту, который только что поднялся с колен и готов расправить плечи. Следующий этап развития сумеречного гения – это мрачный инфернальный разум думал Савенков, озирая бородатую голову на подставке, баллоны и шланги под стеклянной доской и приборно-аппаратный комплекс в глубине подвала. Кропотливыми усилиями на протяжении десятков лет они вырастили злого демона революционной борьбы, и теперь он вырвался на волю. Принялись обсуждать детали предстоящей боевой работы и связанные с ней технические сложности. Нужен еще один человек, а лучше двое, чтобы не только стоять внизу, но таскать воду и пилить дрова. Вы отошли от технической работы и увлекли за собой Юси. Вы постоянно оказываетесь задействованы в обеспечении невидимки, вещала голова. Между тем, ячейке нужны руки для дровяных работ. Найдите замену или трудитесь в перерывах между эксами. «Опять пилить?» – вздохнул Саренков. «Пилите, Борис Викторович, калите. Будут дрова, будет и электричество, и икс-лучи, и невидимость. А там и царскую власть скинем, но без дров никудыть». Воздух свободно протекал через ротовую полость Кибальчича, позволяя ему издавать любые произвольные звуки. «Не можем же мы!» заставить дам заниматься тяжелой работой. Женщинам приличествует выполнять свой долг внизу, следить за приборами, отгонять пауков, осуществлять мероприятия гигиенического характера. «Мы теперь можем закупать наколотые дрова в том количестве, какое нам потребуется», – рассудил Воглев с практичностью техника. «Кто-то должен дежурить возле топки», – возразил Кибальчич подкидывать поленья, заливать воду в бак, выгребать уголья и золу. «С этим вполне справится молодая и сильная женщина», — сказал невидимка. «Предлагаю посвятить в нижние Аду Зальцберг». По окончании всех голосований, поистине судьбоносного собрания ячейки бесы, Савенков вышел на свежий воздух, чтобы перекурить. Отошел к поленнице. Достал даренный с слесарем портсигар, Постукал папироской по крышке, Прибил табак, замял мундштук, Закурил папироску, чиркнул спичкой. За ним следили. Савенков обернулся. Как вы меня заметили? Донесся голос из пустоты. Мне казалось, я не произвел ни звука. Учусь ходить, не глядя на прозрачную обувь. Учусь ходить тихо. «Я вас почувствовал», – ощутил присутствие человека. «Вам ведь случалось узнавать о чьем-нибудь близком присутствии за спиной?» «Пожалуй», – с сомнением произнесла пустота. «Остается надеяться, что другие не столь чутки». «Женщины и дети с вами не согласятся». Савенков в безопасности мог говорить с невидимкой. Кусты сирени прикрывали от случайного прохожего несуразность их однобокого диалога. Кроме того, большинство людей чует, когда на них смотрят. Направленный взгляд физически ощутим вопреки своей бесплотности, Направленный в упор внимание толкает нервную систему. Об этом я не думал. Придется не смотреть в затылок жертве, когда буду сзади подкрадываться. Лучше всего следить за людьми краем глаза. Когда невидим как родется и при этом косится, он может остаться незамеченным». «Разумно!» Воглев добродушно засмеялся, что было на него совсем не похоже. «Докуривайте и идемте ко мне в комнату. Я хочу вам кое-что показать». Приговор. 14 сентября 1903 года за совершение ряда тяжких преступлений против честных борцов за народное счастье по приговору тайного суда Казанен начальник Санкт-Петербургской сыскной полиции, статский советник Владимир Гаврилович Филиппов. Исполнение приговора твердо направлено и решительно осуществлено невидимой рукой тайного суда. Справедливая кара постигнет любого пса и вампира отныне и повсеместно, где бы он ни находился и под какой охраной не прятался. Мы отомстим за наших погибших товарищей. С нами народ, с нами Бог и справедливость. Тайный суд, партии, народная воля. Вы теперь и суд, и экзекутор?» Савенков едва не произнес слово палач, но вовремя спохватился. «Теперь я незримый дух. Кто меня остановит?» спросил нигилист и расхохотался. «Невидимость – это свобода». «Свобода воли. Мы же теперь сами по себе. Вы помните, о чем мы только что голосовали?» «Но вы написали приговор до голосования, а значит, вынесли его задолго до общего решения», возразил юрист. «Я знал, что мою идею поддержат. Мы давно обсуждали кандидатуру с Николаем Ивановичем, строили планы». Вырабатывали схемы проникновения и отступления, никому из членов ячейки, кроме вас, предложения не было в нове. Псы режима ненавистны решительно всем, даже ярым сторонникам режима. Савенков покачал одобрительно головой, хмыкнул, прикинул шансы. А справитесь? Если я справился в магазине и скрылся посреди заполненной прохожими улицы, Что помешает мне проникнуть в дом? Пусть даже придется перебить всю охрану. У меня есть невидимый пистолет. До первого выстрела, сказал Савенков. Потом его испачкает пороховой нагар, и он станет видимым. Возможно, не стал спорить Воглев. Но когда я начну стрелять, Филиппову будет поздно спасаться бегством. Что дальше? спросил Савенков. Пленение и смерть? Потом я брошу пистолет и уйду, как о чем-то само собой разумеющемся, заявил Воглев. Меня еще поймать надо. Террорист все продумал. Значит, завтра. Сегодня ночью, горячо и быстро сказал Воглев. Надо спешить, я теряю невидимость.